11. Я вернулся домой засветло. Встречал меня всё тот же надоедливый мальчишка, который не давал проходу утром. "Добрый день, сэр", крикнул он, высунувшись из окна. "Сделать вам кофе?" "Нет", коротко ответил я. Однако мальчишка налетел на меня в доме. "Помочь вам донести вещи, сэр?" "Я справлюсь сам. Спасибо". Ух ты! У здоровьяны у вас жук. Я хотел было сказать, что этот жук сожрал человека, но в последний момент удержал язык за зубами. Если мальчишку такая подробность не отпугнёт, а заинтригует, я пропал. Сделай мне кофе, сказал я. Обрадованный пацан исчез в кухне, где немедленно заговорил о чём-то с матерью на своём языке. Я же, пользуясь временным затишьем, прошёл в комнату. Первым делом проверил чемодан. Он лежал там же и так же, как я его оставил. Никто к нему не прикасался. Банку с жуком я поставил на подоконник, достала из кармана свёрток. Мясо шлёпнулось на стеклянное дно банки. Ну что, дружок, ты должно быть проголодался? тихо спросил я, завинтив крышку. Давай посмотрим, как ты не ешь мяса. Жук сидел на одном месте, перебирая передними ножками. В дверь стукнули. "Да", сказал я. Вошла женщина, хозяйка дома. Прикрыв за собой дверь, она подошла, пряча взгляд. "Семьи хочет, чтобы вы его забрали с собой", сказала она. "Куда?" не понял я. "В столицу". Я не из столицы. Это ему всё равно. Он хочет уехать. Я откашлялся, маскируя растерянность. Простите, но я не усыновляю детей. Я вас не просить пришла, а уведомить, чтобы вы понимали, почему к вам он так липнет. Говорила Велианка почти без акцента, но выбор слов и манера построения предложений были странными. Я принял к сведению. Спасибо. Женщина поклонилась и уже хотела было уйти, но я её остановил. Один вопрос, прошу вас. Да? Весь день только и слышу, какие виллианцы странные и опасные, или что-то вроде того. А вы так спокойно живёте в городе, будто Она улыбнулась. Я давно ушла из деревни. Мой муж был шахтёром. А для семьи деревня и вовсе чужое место. Значит, вся злая сила в деревне? Попытался я пошутить. Злая? Женщина меня не поняла. Я имел в виду, простите, я пытаюсь разобраться, что здесь происходит, но пока ничего не понимаю. Она опять улыбнулась, на этот раз более тепло, даже посмотрела в глаза. Вы не разберётесь, нечего разбирать. Разобрать можно, когда много, а одно как разобрать? Я и сама теперь уже ничего не понимаю, да и не хочу. Лишнее это. Скучаете по деревне? Женщина пожала плечами. Хотели бы вернуться. Мотнула головой. Нет. Мне понравилось жить. Жить здесь? уточнил я. жить, сказала женщина и поклонившись, выскользнула за дверь. Спустя 10 секунд послышался крик ребёнка. Кофе готов, сэр.